Лишить меня прямого эфира, меня! Да без меня весь его поганый канал, гроша ломанного, не стоит. Дойдя до своей комнаты, Каморный плюхнулся в кресло и тупо уставился в стену, размышляя, где же он допустил промах. Уйти сейчас с канала глупо. Разумеется, его возьмут с распростёртыми объятиями куда угодно, но ПТЦ — наиболее значительный канал в городе. «Наиболее успешно развивающиеся, а самое главное, им дают сейчас вещание на Москву. Москва — это настоящая карьера, настоящая известность, настоящие деньги. Что делать? Что делать?» Эти безрадостные размышления прервал его помощник Слава Бахтиев. «Саша, на Черной речке взрыв. Несколько человек погибло. Только что на милицейской волне сообщили...» Коморный вскочил Все его раздумья отошли на задний план, в нем проснулся профессиональный репортер. «На выход!» — закричал он. Его бригаде не нужно было повторять дважды. Каждый знал свою задачу, и через пять минут автобус с ярким логотипом ПТЦ мчался на место происшествия. Они не попали в пробки и оказались на Черной речке одновременно с милицией и медиками. Распоряжавшийся на месте капитан был с комордом хорошо знаком и позволил отснять материал. Покореженные останки Мерседеса, в которые было подложено взрывное устройство, обломки разрушенных взрывом ларьков, кровь на асфальте, раненых, с которыми возились подъехавшие медики, и тех, кому помощь была уже не нужна. Среди погибших оказался ребенок. Каморный, опытный и хладнокровный телевизионный стервятник приказал тщательно снять его, несмотря на возмущенные реплики врача, Он знал, что такие кадры привлекают множество зрителей, и даже бросил на асфальт возле кровавого пятна куклу с оторванной ногой, которую возил с собой в машине специально для таких случаев. Отсняв весь материал и тихо выругавшись, при мысли о том, что прямой эфир для него с сегодняшнего дня закрыт, коморный погнал машину обратно в студию, чтобы успеть подготовить материал к четырехчасовому выпуску новостей. Когда материал, отснятый коморным, попал в руки Светы Мальковой, она поняла, что настал ее час. Точнее, ее 20 минут. Ровно столько времени было у нее до того, как в соответствии с сегодняшним приказом нужно было передать кассету директору для личного просмотра перед выпуском в эфир. Впрочем, у нее все было заранее обдумано и подготовлено. На экране проходили страшные кадры. Безвольно свисающая с носилок детская рука, кровь на асфальте, искалеченная кукла. Голос Каморного вещал за кадром. До какой же степени падения должны дойти эти люди, чтобы не останавливаться в своих кровавых разборках перед убийством детей. Наших с вами детей. Мы не знаем, кто конкретно стоит за этим бесчеловечным злодеянием, но пусть они не думают, что останутся безнаказанными. Светлана осторожно отмотала пленку на несколько сантиметров назад, пустила прежний видеоряд, но наложила его изображение на другую звуковую дорожку, тщательно смонтировала заранее подготовленный текст. Просмотрев и прослушав полученную запись, она удовлетворенно улыбнулась. То, что ей удалось выяснить несколько дней назад о коморном при помощи пьющего оператора Николая, и та запись, которую она сейчас подготовила, представляли собой в сочетании весьма взрывоопасную смесь. Светлана выскочила из монтажной и побежала в кабинет директора. Палыч наспех просмотрел материал и, не увидев в нем выпадов против городской нефтяной компании, разрешил пустить его в эфир.